Глава 2. Не может этого быть! С порога заявил Блум, вызванный для прояснения ситуации. Но когда Ален положил перед ним девственно чистый лист пластика, старший офицер замолчал и насупился. Я просмотрел остальные карточки. Командор по привычке мерил шагами кабинет. Всех бывших бойцов Анонтар! в том числе и Джаил. На них информация сохранилась, и только прошлое Мэлори неожиданно стало белым пятном. Как такое могло случиться? Насколько я знаю, ключ от архива находился у вас. Да, Блум скрестил руки на груди и встал в позу. Вот только чья-то гениальная идея насчет комнаты для допросов с дырой в стене превратила хранилище данных в проходной двор. У кого только не побывал этот ключ за последние дни? Вчера, например, я отдал его дежурному, а получил обратно из рук Джаил». «Замечательно», — резюмировал Альн. «То есть концов теперь не найти». «Тут и искать нечего». Рот старшего офицера скривился в ухмылке. «Кто заинтересован в том, чтобы сведения бесследно исчезли?» «Разумеется, сама рядовая Мэлори. Не могу утверждать, что она сделала это лично. Вполне могла кого-нибудь попросить об услуге. Например, ту же Джаил. Эти двое вечно ведут свои тайные игры, поэтому на вашем месте я бы им не доверял». «Хорошо, что вы не на моем месте», — сухо заметил Орен. «И что же такого могло быть в исчезнувшей карточке? Вы случайно не помните?» «Нет». «Но я хорошо помню другое». Блум подошел к нему вплотную и заговорил шепотом. «Помните, я сказал вам, что все, связанное с этой женщиной, с самого начала было пропитано ложью». Я имел в виду с того дня, как она появилась на базе со своими образцово-показательными документами, безупречной биографией, положительной характеристикой и превосходным аттестатом. Вот только неувязочка вышла. В одном из документов было указано, что Мэлори — перспективный ксинергет и показала высокие результаты во время тестирования. Однако довольно быстро выяснилось, что к синергии, новенькая, не способна управлять вообще. И тогда у командования возникли вопросы. В частности, не являются ли ее документы качественной подделкой? «И что же?» — поинтересовался Альн, с трудом сдерживая желание отойти в сторону, чтобы сохранить дистанцию. «Кто-нибудь проводил расследование?» «О, да!» Шёпот Блума стал вкрадчивым. Меллори заявила, что это недоразумение, ошибка, допущенная по невнимательности. Но ей, конечно же, не поверили. Старший офицер, в чьём видении находились первогодки, должен был направить запрос в академию или с холос... Точно не знаю... Я сам в это время был новичком и черпал все сведения, в основном из сплетен и слухов. Так вот, в тот день, когда автопоезд привез ответ, этот офицер был найден мертвым у себя в кабинете. Внезапная остановка сердца у совершенно здорового, крепкого мужчины. Вам это не кажется подозрительным? Урен нахмурился. «Что-то в рассказанном...» Напомнила ему, как Нолан однажды обмолвился насчет убийства командора Сартариса, и как он сам ответил ему, ⁇ Я слышал, командор умер от сердечного приступа ⁇ В те годы Сартарису было не больше 40 лет. Какой в этом возрасте может быть сердечный приступ? И почему Нолан был уверен, что это убийство? ⁇ А письмо вырвалось у него. Зашифрованную капсулу нашли спустя несколько дней на полу кабинета, во время уборки. Когда ее вскрыли, внутри оказалось письмо с извинениями за допущенную ошибку или что-то в этом роде. Поэтому историю замяли. Мэлори была оправдана и торжествовала. Но я готов поклясться, что без ее вмешательства в этом деле не обошлось». «Нет, это не обвинение в убийстве, но спасибо за интересный рассказ», — прервал его командор. «К сожалению, проверить и доказать что-либо сейчас мы не можем. Карточка пропала, свидетелей нет. Все, что нам остается, — это в очередной раз замять историю». На лице Блума отразилось глубокое разочарование, и Альн тут же сменил тон. «Но, если хотите, я могу устроить официальную проверку и объявить вам, как куратору архива, выговор за ненадлежащее обращение с документами». Старший офицер смерил его злобным взглядом, стиснул зубы и молча вышел из кабинета. Урен только усмехнулся и, подойдя к столу, поднял трубку коммуникатора. Теперь у него было сразу несколько поводов позвонить старому другу. «Всегда к твоим услугам!» — хохотнул Форкс в ответ на слова благодарности. «Надеюсь, это не был тщательно скрываемый фетишизм». «В смысле?» — опешил Альн. «Хорошо, что собеседник не видел его лицо». «С чего ты взял Ну, «Но я-то помню, кто у нас щеголял в подобных очках». Ехидно пропела трубка. «Может, тебе еще белокурый парик поискать? Вдруг пригодится». «Иди ты!» — фыркнул Орен. И рассмеялся, стараясь казаться расслабленным и невозмутимым. «Мне это без надобности. А если ты у нас такой умный и памятливый, то будь добр, выполни еще одну мою просьбу. По старой дружбе. «Напряги свои связи и постарайся выяснить, что произошло с командором Сартарисом». Тем самым, что в прошлом возглавлял столичную гвардию. Затем отряд телохранителей патриарха «И проходил главным свидетелем по делу об Анонтар?» — добавил Форкс. Голос его изменился, стал сухим и официальным. «Послушай, Альн, я...» Говорил тебе это раньше и повторю снова. Не лезь, куда не просят. Тебя и так не считают благонадежным, потому и выслали на Нумеру. А ты оттуда начинаешь ворошить эту кучу дерьма, рискуя быть утопленным в ней, да еще других пытаешься втянуть в свои изыскания. Извини, но я вынужден отказаться. Ты прикрыл мою задницу, спасибо большое, «В ответ я оказал тебе пару услуг, но давай на этом и остановимся». «Ты же только что сказал, что всегда...» Начал было Орен, но Форкс неожиданно жестко перебил его. «Хватит! Прекрати, Альн! Ради нашей дружбы! Мне и так пришлось объясняться перед начальством за расследование, которое не осталось незамеченным. И я чуть не посидел, когда в ходе проверки едва не всплыла история с Ильенками». «Еле выкрутился, и повторение ситуации не хочу!» «Уж прости!» Трубка щелкнула и отозвалась протяжным гудком оборвавшейся связи. Командор медленно опустил ее на рычаг. Еще ни разу в жизни ему не приходилось так быстро терять друзей. Дверца держалась на двух петлях. Ин подцепила ее ножом, аккуратно сняла, положила на землю, а потом оттряхнула руки и шагнула назад, чтобы оценить сделанное. Число закрытых ячеек на стене памяти Анунтар уменьшилось на целых три. Всего на три. Бывший офицер вздохнула, оглядела пустые ниши и стала раскладывать в оставшиеся свежие ветки хаматиса, вспоминая имена и лица погибших. Олер Граймс... Рейн сказал, они вызвали огонь на себя во время захвата, чтобы остальные смогли уйти. К сожалению, выбраться удалось не всем. Неразлучные с детства Дана и Лили, их погубило Сета, в которой они искали спасение. Мэйзи... До сих пор непонятно, что с ней произошло. Рейнир выпытывал у Сиены, но та твердила одно — «Ее больше нет» и, в конце концов, разрыдалась. Мел уверена, что она что-то скрывает, но, скорее всего, потеря сестры до сих пор причиняет Сиене боль, и ей тяжело делиться подробностями. Ин захлопнула последнюю дверцу и села на землю, прислонившись спиной к стене. Судьба оставшихся четверых бойцов неизвестна. Точнее, командор что-то знает о них и обещал рассказать, а это внушает надежду на то, что они еще живы. Она подбросила нож на ладони раз, другой, убрала его в карман и взглянула вверх. Солус опускался за холмы, окрашивая небо лиловым и желтым. Девушка повернула голову и посмотрела на восток. Невыносимо хотелось верить, что где-то там, далеко за песчаным морем, мужчина с удивительными зелеными глазами любуется заходящим светилом и вспоминает о ней. «Я скучаю по тебе, Эладар! еле слышно прошептала она, — и вновь ощутила предательский ком в горле. Кто она Капралу, чтобы занимать его мысли? Случайные знакомые, которой он спас жизнь? Партнерша на раз, скрасившая пребывание в плену? Эл ясно дал понять, что считает ее своей девушкой, но... Еще раньше сказал, что прочные союзы у эмирийцев создаются внутри династий. Значит, его семья потомственных пилотов с большой вероятностью не примет ИН. И если Эл смог пойти против мнения сестры в военно-тактическом плане, вряд ли он станет портить отношения с близкими ради какой-то там «тесарейки». «И все равно я скучаю, Эл. Наверное, потому что люблю тебя». Лилово желтое небо начало расплываться, и девушка тыльной стороной ладони стерла выступившие слезы. Что толку от них? Это просто вода. Умом Ин понимала, что нужно остановиться, не дать себе скатиться в депрессию, что воинский долг превыше всего, и о любви следует думать в последнюю очередь, что чувства делают ее слабой и уязвимой, но ничего поделать с собой не могла. Сердце подсказывало, что сдаваться не нужно, что есть надежда, и все образуется, что в конце концов можно собраться с силами и что-нибудь предпринять». Но пока она не знала, что именно. Альн сдержал обещание. Как только у Рейнира закончилась реабилитация, и ему разрешили покинуть медблок, Орен вызвал к себе в кабинет его и обеих бывших офицеров, чтобы поделиться сведениями, добытыми через Форкса. Известие о том, что еще трое бойцов Анонтар живы, обрадовало Джаил. Но когда она услышала о пожизненном заключении и о смерти Шаноса, от ее радости не осталось и следа. «Не могу поверить», — пробормотала она, тихо опускаясь на стул. «Шанос был самым жизнерадостным в нашем отряде», — пояснил Рейн. «Сочинял стихи и песни». У него был красивый голос, и он вечно шутил, подбадривал всех, старался развеселить. Я тоже не понимаю, как он мог...» «Порой те, кто шутят и улыбаются, в глубине души балансируют на грани отчаяния». Мэл вздохнула и положила руку на плечо Ин. «Мы что-нибудь обязательно придумаем и вытащим тех, кто остался жив». «Зная окончание их истории...» «Я хочу выяснить, с чего она началась», — проговорил Орен и без обиняков попросил. «Расскажите о командоре Сартарисе». Ин выпрямилась. В серых глазах сквозь пелену боли вспыхнула ненависть. «Я помню, что обещала», — ее голос звучал глухо. «Но прошу, давайте перенесем разговор». «Сейчас у меня нет никакого желания заново переживать прошлое». Альну ничего не оставалось, как согласиться и на этом закончить. Однако прежде чем разрешить ему уйти, он велел Мэлори задержаться. Момент был удобный, и он не хотел его упустить. «Командор», — осторожно начала девушка, — едва дверь за друзьями закрылась. «Если вы думаете, что я стану что-либо рассказывать в отсутствии ин...» «Нет». «Не думаю». Альн сел на край стола и посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом. Нужно было с чего-то начать, но вертевшиеся на языке извинения он отложил на потом. Как-то неловко сходу признавать свою вину перед подчиненной. И «Я хотел спросить...» «О том, что ты говорила тогда в пустыне, про Пятый Портал. Он действительно существует?» «Ах, это...» — Мэл немного расслабилась. «Понятия не имею. По дороге я размышляла над тем, что сказал Блум насчет аномальной зоны, и поняла, что его предположение не лишено логики. Аномалия возникла там неспроста». На ее территории явно что-то происходит, и это вполне может быть связано с началом войны. Портал там перекресток или Звездные врата. Нам еще предстоит выяснить. Я сказала первое, что пришло в голову, Альн молча кивнул. Если это за дело вас, <связано> добавила она с ухмылкой, то наверняка зацепила и женщину командора. Могу поспорить, что она не раз и не два вспоминала мои слова и обсуждала их с кем-нибудь из своих, что, собственно, и требовалось. Значит, я в тебе не ошибся. Урен взял со стола коробку и подошел к девушке. Ты успешно выполнила задание, и в связи с этим у меня для тебя подарок удивленно удивлённо выгнула бровь. «Неужели?» Стараясь скрыть охватившее его волнение, Айн протянул ей коробку. Озадаченная девушка хмыкнула, сняла крышку и молча уставилась на содержимое, сверкавшее безупречной зеркальной гладью. Потом посмотрела на командора и снова перевела взгляд на очки. «Это... мне?» Судя по тону, она растерялась, и тогда Альна решил немного помочь. Бережно снял с нее затасканный антиквариат и небрежным броском отправил его в контейнер для мусора. Жаль, Мел не смогла оценить его меткость, потому что инстинктивно закрыла глаза. Ресницы у нее были темные, густые и длинные. Орен с трудом удержался от соблазна провести по ним кончиком пальца. Вынув из коробки очки, он также аккуратно надел их на девушку, следя, чтобы ремешок не зацепился за волосы. Ого, после паузы пробормотала Мэл и посмотрела по сторонам. Они они великолепны. Я у меня просто нет слов. Она снова взглянула на него. Улыбнулась, и Айн почувствовал, что его давняя мечта уже близка к тому, чтобы сбыться. Он сделал еще полшага вперед, вдохнул теплый запах ее волос, нежно коснулся ладонью щеки девушки и, не отрывая взгляда от ее приоткрытых губ, потянулся к ним своими губами. Он так и не понял, что отрезвило его сильнее, пощечина или холодный насмешливый голос. «Командор! Я не даю, кому попало, даже за дорогие подарки!» Аль надшатнулся. Его лицо вспыхнуло, и не только в том месте, куда пришелся удар. «Что?» — потрясенно пробормотал он. «Я всего лишь хотел...» «Да, знаю!» — улыбка Мэл превратилась в гримасу. «Ты думал, что в порыве благодарности я позволю себя беззастенчиво лапать? Или доставлю ответное удовольствие?» «Ведь ты об этом всю жизнь мечтал? Трахнуть меня, чтобы воплотить свои фантазии в реальность? Извини, не выйдет. Я не пополню твою коллекцию. Можешь фантазировать дальше». «Какую еще коллекцию?» Обида захлестнула его. Задетое самолюбие огрызнулось яростью. «Что за бред? Ты слишком много о себе возомнила. Думаешь, все вокруг поголовно тебя хотят?» «Да кому ты нужна, бесчувственная, холодная стерва?» «Вот это ближе к истине!» Ему показалось, что усмешка девушки стала горькой. «Разрешите идти, командор?» «Убирайся!» — ревкнул он и припечатал уже в спину. «Три дежурства сверх нормы! Нет, пять!» «Слушаюсь, командор!» — хлопнула дверь. Несколько крон Альн стоял с закрытыми глазами, пытаясь унять бешено стучащее сердце и остудить кипящую внутри злость. Не получалось, пока он не вытащил из контейнера старые пылезащитные очки и разрядом к синергии не превратил их в жалкий комок смятого пластика. «Ух ты!» — протянула Ин, когда Мэл вошла в тренажерку в новых очках. «Откуда такое чудо?» «Бог послал!» Хмур ответила та, выбирая штангу с грифом потяжелее. «Надо же! А ты, смотрю, опять недовольна!» Мэллори не ответила и, прикинув вес штанги, добавила к уже имеющимся дискам еще пару штук. «Надорвешься!» — спокойно заметила Ин. Она упрямо мотнула головой. «Что между вами произошло?» «Ничего». Мэл взвалила неподъемную ношу на плечи. «Просто... Бог решил, что я тут же уверую и опущусь на колени. Но его ждал облом. Она сделала шаг, пошатнулась и шумно выдохнула. «Я безнадежная атеистка!» «Ой, Ли!» — усмехнулась Ин. «Будь оно так...» Ты не потащилась бы сюда тягать железо, да еще с превышением веса. Зачем ты себя мучаешь, Мэл? Не только себя, но и его. «Отвали!» — стиснув зубы, прошипела она, пытаясь в приседе удержать равновесие. «Ты вон! Не мучилась! Зато теперь ночами рыдаешь в подушку! Оно мне надо!» «Любовь — это зло, Инджаил!» Жить без нее, может, и не сладко, зато проще. Нет, тихо сказала Ин, любовь это жизнь. Именно она собрала меня по кусочкам и помогла воскреснуть. Девушка прикрыла глаза и развела руки в стороны. По ним побежали голубоватые искры, а через мгновение ее всю окутал огромный кокон к синергии, мощный настолько, что стоящие рядом тренажеры тоже стали искрить. Энергия Новы текла через Ин свободным потоком, пожалуй, даже более сильным, чем в прежние времена, и Мэлори, бросив штангу, с восхищением наблюдала за ней. До тех пор пока рядом не раздался вопль Крейдена, обнаружившего грубейшее нарушение техники безопасности. «Значит, вот как она с тобой поступила. Альн хотел было пройтись по узкой комнатке, но через пару шагов уперся в стену. Я видел, как они смотрят друг на друга, как держатся за руки. Но не хотел тебе говорить. Наверное, зря». Уже неважно». Нолан лежал на застеленной кровати и смотрел в потолок. Все кончено. Нет, не все. Урен подошел и сел рядом. Десять лет назад ты потерял ее навсегда и сумел это пережить. Переживешь и сейчас, только не падай духом. Бывший командор помолчал, затем выдавил горький смешок. А ведь мне нравилась Сиена. Не как друг. Намного больше. Но и тут не повезло. Она влюбилась в тебя, что в целом понятно. В моем состоянии было глупо на что-то рассчитывать. Жаль, я не уяснил это сразу. А продолжал в глубине души лелеять надежду, что, быть может... «Однажды...» — он помотал головой и вздохнул. «Жизнь учит дураков, Орен. Обидно, больно, зато доходчиво». Альн машинально коснулся щеки и нахмурился. «Это точно...» «Дело не в везении, Нолл», — проговорил он. «И не в нас. Я моложе тебя, ни калека, не инвалид». Занимаю более высокую должность, однако... Меня тоже отвергли. Грубо и цинично. На его скулах вздулись желваки. А причина только в одном. «В чем же?» — безучастно спросил экс-командор. «В том, что мы выбираем не тех женщин». Почти целую декаду моросил дождь. Инн сидела на нижней койке и смотрела в окно на покрытые рябью лужи. Мэлори в очередной раз отбывала внеплановое дежурство на стрельбище. От избытка влаги там так густо полезла трава, что каждый день туда отправляли наряды очистки. Остальные ребята из группы расслаблялись после усиленной тренировки, после того, как Рейнира зачислили в другой отряд, по словам командора «более подготовленный», Джаил решила из принципа доказать, что одногруппники ничуть не хуже. Прим Йоран поддержал ее, и вдвоем им удалось убедить Крейдена в необходимости дополнительных занятий на полигоне. «Ходят слухи, что война окончена, так что не знаю, зачем вам это нужно», — хмыкнул офицер. «Но, если есть желание, развлекайтесь». Желание было у всех, кроме Скай, которая теперь смотрела на Ин с неприкрытым презрением. Слухи действительно ходили, и не только об окончании войны, но и о том, почему бывший офицер в свободное время грустит в одиночестве и отчего порой глаза ее кажутся заплаканными. Джаил не раз слышала ядовитый шепоток за спиной, чувствовала на себе любопытные, возмущенные, насмешливые взгляды и знала, кто за всем этим стоит. Скай и прежде по понятным причинам недолюбливала Ин, а теперь, когда Крейден выгнал бывшую приму из своей постели, нелюбовь переросла в откровенную ненависть. Ну и пусть. От размышлений Ин отвлек громкий хлопок двери и топот Девушка повернула голову и увидела Витера. Красный, трясущийся, он переминался с ноги на ногу и смотрел на нее круглыми, испуганными глазами. «Джаил!» — он нервно сглотнул. «Там при приехал твой эмириец, прямо на бронемехе!» Ин вскочила. Нежданная радость ослепила ее, заставила сердце сперва замереть, а потом забиться быстрее, разгоняя по телу горячие волны, и заглушила голос рассудка, предупреждавшего «здесь что-то не так». Едва не сбив витора с ног, девушка бросилась в коридор, выскочила наружу, под дождь, и застыла, оглядываясь по сторонам. «Куда бежать? Где громобой?» «Как он вообще сумел подняться по скалам?» За ее спиной раздался хохот, и она медленно обернулась. Скай стояла у входа в казарму в окружении подруг из соседней группы, и все они весело скалились, глядя на ин. Только сейчас до нее дошло, что это был розыгрыш. Судя по всему, очередная дурацкая дерзость, которую заставили выполнить бедного Витора. Ин понимала, что сама виновата, повелась на обман, как типичная экс но подобные шутки, граничащие с издевкой, она не готова была терпеть. В мгновение ока Джаил оказалась возле дверей, а еще через пару микрон уже возила истошно вопящую Скай лицом по глубокой и грязной луже. Подружки в несколько рук пытались их растащить. Не вышло. Только подбежавшие примы общими усилиями сумели остановить драку. «С ума посходили!» — набросился на них Йоран. «Вам что, плевать на репутацию группы?» «Джаил на всех плевать!» — хлюпнула носом Скай, стаскивая мокрую, испачканную одежду. «Кроме ее обожаемого пилота, который попользовался ею и был таков! Давай, собирай вещички и беги за ним через пустыню! Хемерийская подстилка!» «Заткнись!» — оборвал ее прим. «Еще раз посмеешь оскорбить Ин! вылетишь вон из группы!» Джаил молча прошла мимо них в душевую, чувствуя себя так, будто не Скай, а ее саму только что прилюдно изваляли в грязи. Но, постояв немного под холодными струями, бывшая офицер вдруг подумала. «Интересно, что будет, если она в самом деле возьмет и отправится в Эмер?»